Праздничных щедрот Чероки. Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидат не пошел работать на участок, а направился к судье в гостиницу Счастливая находка. Желтая кирка опозорит себя навеки, заявил Тринидат. Если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках.